Он подумал, взорвется ли весь комплект боеголовок, если сдетонирует одна. Потом Сэм попытался вспомнить, сколько и какой мощности боеголовки оставались на борту перед крушением. Первоначальный боекомплект составлял 36 единиц. Кажется, он использовал только две, задолго до прибытия на ДЕСТ. Компьютер так и не ответил на его вопрос. Вероятно, не счел нужным. Тернер припомнил, что с юга корпус корабля пробит, и люк тамбура сорван ударом. Он повернулся и пошел к серо-зеленому холму, к тому месту, где должен быть тамбур, но остановился. Ему почудилось неладное. Трава на дороге была примята и втоптана в грязь. Земля уже подмерзла, но совсем недавно кто-то ее разворотил. «Непонятно». Конечно, Флейм могла обследовать обломки корабля, но ее следы оставались бы на земле от силы несколько часов. А тут образовалась целая тропка, почти дорога, которая шла от пролома в корпусе его корабля к багажному люку звездолета Флейм. У самого люка был возведен земельный скат, в стороне торчал металлический скат, который, вероятно, стоял на другом конце тропы. Следы оставлены не сапогами или какой-то другой обувью, а гусеницами. Значит, тут работали машины, возможно, обслуживающие роботы. «Какого черта вы делали на моем корабле?» — воскликнул Сэм, хотя уже все увидел псионическим зрением мага. «Произведено изъятие оборудования и оружия». «Какое оборудование? Какое оружие? Объясните!» Но все было ясно без объяснений. Невыносимое чувство беспомощности пронзило его, когда он магическим взглядом прощупал отсеки и энергетическое поле корабля. Звездолёт был полностью выпотрошен и превратился в груду металла и пластика. Никаких следов радиации не было. Сэм направил свое внимание на корабль «Флейма», компьютер в это время сообщал. «Изъята 31 ракета с ядерными боеголовками». Шесть ракет признаны функциональными, результаты тестирования положительные. У остальных 25 ракет разобраны и тщательно обследованы системы запуска. 22 из них признаны функциональными. Три системы в настоящее время признаны нефункциональными. Однако, имеется возможность их починки. Расщепляемые материалы трех неисправных боеголовок тоже изъяты для возможного использования в будущем. Четыре ракеты с фугасными боеголовками... — Хватит! — Зачем вам это оружие? Разве у вас своего нет? И, в конце концов, по какому праву вы забрали все? Тернер пытался говорить решительно, но его трясло. Голос срывался. Удар был слишком силён. Может, они собираются уничтожить не только Дест, но и другие миры? Дестянскую цивилизацию можно стереть в пыль при помощи одной дюжины мощных ракет. Или корабль планирует многократное уничтожение? А может, собственные ракеты пришельца уже использованы? И угрозы, сыпавшиеся с орбиты, были блефом? Если это так, он совершил чудовищную, непростительную глупость, обнаружив себя в эфире. Смолчи он, и Флейм, и компьютер никогда бы не наткнулись на его изуродованный корабль. Не нашли бы и головки. До предела напрягая чувства, Сэм прощупывал звездолёт Флейм, не забывая при этом задавать вопросы. Металлический корпус корабля пришельца являл собой великолепную игру света и тени, но настроившись псионически, Тернер уловил электрическую цепь, похожую на нити энергетической паутины, фиолетового, синего и золотого цвета. Хотя на самом деле он знал, что видимое им не цвет. Просто легче объяснить все при помощи цвета, чем придумывать целый словарь. Цветовой терминологией при описании полей и аур пользовались многие маги, хотя пуристы называли ее ошибочной. Да, Сэм явственно видел слабую радиацию боеголовок и даже пытался сосчитать их. Ему пришлось приложить невероятные усилия, чтобы добиться необходимой концентрации. Мешали пустой желудок и тяжесть гранатомета на плече. «Изъятие материалов из потерпевшего аварию или покинутого корабля, будь он вражеским или союзным, является обычной процедурой, предусмотренной военными программами и инструкциями. Дополнительных полномочий не требуется». «Но это мой корабль!» — запротестовал Тернер, не прекращая считать оружие. «Опровержение!» — ответил компьютер. «Арк лишен командира. Судно покинуто». Тернер насчитал 34 боеголовки плюс контейнер с остатками еще трех. Всего 37. У Флейм мало своего оружия, но все же немного есть. Она могла бы уничтожить три крупных города, и угрожая с орбиты, она отнюдь не блефовала. Как ни парадоксально, он почувствовал облегчение. Теперь Арк-247 вооружен гораздо серьезнее, но у него, Сэма Тернера... Есть какой-никакой шанс спасти ставший родным город Что если... 11 лет назад По местному времени маги Алмеи Лишили его корабль энергии Они прекратили процесс ядерного синтеза И опустошили резервные аккумуляторы Направив энергетический поток и один из импульсных лазеров Правда, они тогда упустили из виду запасные батареи ремонтных роботов Но со временем маги Деста все равно расправились с кораблем. Может, ему тоже это удастся? Сам попытался нащупать интерьер корабля Флейм, но безуспешно. Яркое свечение желтого цвета в центре корабля, безусловно, означало ядерный синтез, но больше он ничего не видел. Сильные энергетические волны скрывали остальные детали. Он ощущал только те объекты, которые излучали энергию, различные энергетические системы, радиацию ядерных боеголовок и слабую зелень в крыльях, где, как он понял, находились водоросли, служившие источником пищи и воздуха. Но ему было не под силу выяснить устройство корабля и его размеры изнутри. Он не мог отличить одну систему от другой. Может, мешает энергетическая мощность корабля или компьютера? Тернер горестно покачал головой, нет, он просто выдохся, хотя, чтобы вывести из строя его собственный корабль, было задействовано семь лучших магов из Совета Алмеи. И то, они справились лишь потому, что у компьютера были отключены почти все блоки. СКК Арк-247 сейчас в простое. Поэтому, лишь бы чем-то заняться, она будет без конца прогонять программу контроля и засечет утечку энергии гораздо быстрее, нежели эта утечка станет критической. Маги Алмеи направили поток энергии к одному из лазеров, накаляющих камеру ядерного синтеза. Тернер все равно не сумел бы идентифицировать эти лазеры в адской жаре реакции, даже если и установил бы местонахождение источников энергопитания. Сладить бы ему с тревогой, обессиливающей его, и вызвать своих товарищей магов из Праунса. Тогда можно горы свернуть, тем более организовать утечку энергии. А сможет ли он в крайнем случае привести в действие одну из ядерных боеголовок? Нет, пришел Тернер к выводу, и это невозможно. Он ощущал слабую радиацию расщепляемых материалов, но пусковые механизмы не просматривались. Телекинетических сил достаточных, чтобы столкнуть расщепляющиеся материалы, у него не было. Увы. А если бы и были, он все равно не уверен, что получится». Он никогда толком не изучал действия ядерной бомбы. Ему казалось, что для получения взрыва массы нужно очень сильно столкнуть. Но на этом его познания в ядерной физике заканчивались. «Что еще он может сделать?» Сэм принялся изучать замысловатые нити энергетической паутины и несколько минут добросовестно морщил лоб над этим. «Нет», — горько признался он себе, — «ему явно не хватает знаний». Он даже не мог понять, что перед ним. Если попробовать попросту испортить компьютер, тогда можно нейтрализовать корабль или убедить их обоих, и киборга, и электронный мозг перейти на его сторону. С таким же успехом можно спровоцировать массированную атаку на Дест. Сам даже не мог понять, какие из энергетических потоков принадлежат компьютеру, а какие автономным системам, не говоря уж о том, как с ними обращаться без риска для жизни. Однажды перед взрывом собственного корабля он попробовал управлять им с помощью магии, но делал это через прямой контрольный кабель, используя магию только для устранения зазора между контактом и сломанным гнездом в шее. Если ему удастся обнаружить контакт в этом корабле, он, возможно, сможет проделать то же самое, несмотря на расстояние между ним и кораблем.